Путешественник был уже одет в обыкновенный вечерний костюм, и кроме блуждающего взгляда на лице его уже не осталось никаких следов той перемены, которая так поразила меня раньше. — Слушайте, — весело сказал ему издатель, — вот эти господа уверяют, что вы побывали в середине будущей недели. Не расскажете ли вы нам что-нибудь о нашем маленьком Розберри?" Граф Росбори в 1894 95 годах, когда была написана «Машина времени», был английским премьер-министром. — Какой гонорар хотите за все оптом? Путешественник во времени, не говоря ни слова, занял место, отведенное для него. На лице его мелькнула прежняя спокойная усмешка. — Где моя баранина? — спросил он. Какое наслаждение — снова воткнуть вилку в кусок мяса! «Рассказ — Рассказ! — крикнул издатель. — К черту рассказ! — сказал путешественник. — Мне ужасно хочется есть. Я не скажу ни слова, пока в моей артерии не попадет известное количество пептона. Пептон — вещество, получающееся в результате действия желудочного сока на пищу, содержащую белок. — Благодарю. — Пожалуйста, и соль тоже. — Одно слово. — Вы путешествовали во времени? — спросил я. — Да, — кивнул путешественник. Рот у него был набит мясом. — Даю шиллинг за строчку, — сказал издатель. Путешественник во времени протянул свой стакан молчаливому человеку, молча постучав в стакан пальцем. Молчаливый человек, не спускавший с него глаз, привскочил, налил ему вина. Дальше за обедом стало как-то неловко. Что касается меня, то я с трудом воздерживался от вопросов и думаю, что то же самое было с другими. Журналист пробовал рассказывать анекдоты, чтобы уничтожить натянутое настроение, но путешественник вовсю занялся едой и проявлял аппетит подлинного бродяги. Врач курил сигаретку и, прищурившись, внимательно наблюдал за путешественником. Молчаливый человек, по-видимому, конфузился еще больше обыкновенного и с особенной решительностью пил шампанское, стакан за стаканом. Наконец путешественник отодвинул тарелку и, посмотрев на нас, сказал, должен извиниться. Но я просто умирал с голоду. Со мною произошли просто... «Удивительные вещи!» Он протянул руку и, взяв сигару, обрезал кончик. «Ну, пойдем лучше в курительную комнату», — прибавил он. «Это слишком длинная история, и потому не стоит начинать ее за неубранным столом». Он встал, на ходу позвонил прислуге и провел нас в соседнюю комнату. — Вы рассказали Бленку, Дашу и Чозу о машине времени? — спросил он меня, указывая на трех новых гостей, и сел в мягкое кресло. — Но ведь это простой парадокс! — воскликнул издатель. — Я не в силах спорить сегодня. Я ничего не имею против того, чтобы рассказать вам эту историю, но с условием, чтобы меня... Не перебивали. Вы знаете, у меня прямо жажда все выложить перед вами. Просто нестерпимая жажда. Большая часть моего рассказа покажется вам враньем. Ну ладно, пусть. А все-таки это правда. От первого до последнего слова. В четыре часа. Нынче в 4 часа. Я был в своей лаборатории, и с того момента я прожил восемь дней. Но каких? Ни одно человеческое существо не переживало ничего подобного никогда. Я страшно утомлен, но я не засну, пока не расскажу вам все, и уж тогда спать. Но только чтобы не перебивали, согласны? Согласны, крикнул издатель, и все повторили за ним хором согласны. Путешественник во времени начал свой рассказ, который я и привожу дальше. Он сидел, сначала откинувшись на спинку кресла, и говорил, как человек страшно усталый, но потом немного оживился. Записывая его рассказ, я особенно ясно почувствовал полную несостоятельность своего пера и свою неспособность передать все достоинства этого рассказа. Все же, думаю, он вас довольно заинтересует. Но вы не увидите бледного искреннего лица рассказчика, освещенного ярким светом лампы, не услышите интонации его голоса. Вы не можете себе представить, как в разных местах рассказа менялось выражение его лица. Большинство из нас, слушателей, сидело в тени. В курительной комнате не были зажжены свечи, и свет лампы освещал только лицо журналиста, да ноги молчаливого человека. Сначала мы иногда переглядывались друг с другом, но потом перестали, и уж просто не спускали глаз с рассказчика.